Глава 3. Встал выбор между Мэй и Маркусом Суицидником. Но после коротких раздумий ответ показался очевиден. Вряд ли девушке сейчас есть время для моего обучения. Её ведь повязали вместе со мной, да и вообще обучение у Мэй под большим вопросом, ибо напомню, она ученица великой школы и должна безвылазно там находиться, в отличие от Суицидника. Наступило завтра. Была пасмурная, противная погода с выглядывающими из-за горизонта дождевыми тучами. Паника первого дня постепенно сходила на нет, но люди всё равно продолжали подозревать каждого соседа в причастности к террористам. В то же время, боясь своего превращения, гвардейцы всё так же патрулировали улицы, и вроде я даже видел парочку военных магов в приметной форме, которые только-только начали подтягиваться. Да уж, намечается что-то серьёзное. «Надеюсь, мне в войне участвовать не придется, иначе это будет фиаско, братан». «Именно для этого, к слову, я и пошел сначала к Маркусу. Хватит уже притягивать неудачи. Я, конечно, решил обратить их в свою силу, но это на случай, если они все же будут возникать. А лучше бы не возникали». «Извините, проход запрещен», — ответил мне маг перед воротами только что возведенного каменного забора вокруг больницы. «Черт, так и думал». То уж сомневался, что на пути у меня возникнут проблемы. Было бы странно, если бы этого не произошло. У меня там родственник, я обязан его увидеть, особенно после произошедшего. Я повысил голос. Извините, но ещё неделю больница закрыта для посещений. Пройти можно только с разрешения медперсонала, иначе никак. Да что ж за говно это? Нахмурился я и принялся размышлять. А если дождаться темноты и перепрыгнуть через заборы? Чёрт. Нет, тут наверняка слеживающие заклинания есть. С моей-то удачей на что-то столь просто вообще рассчитывать не стоит. Час назад, к слову, этого забора вообще не было. Я бы вполне мог бы пройти в больницу. А если дать взятку? У меня остались накопления, которые я хотел потратить на свидание с О, это вы. Тут парень с каштановыми волосами. буквально из ниоткуда появилась та самая медсестра, которая едва не плакала из-за Маркуса. И когда я сказал из ниоткуда, я именно это и имел в виду. Она просто здесь возникла, просто вышла откуда-то из-за угла, вообще без причины. Я и предположить не могу, что ей здесь понадобилось, когда в предбольничном парке нет вообще ни души. Ну и странно, что она запомнила меня только по каштановому волосам. У меня что, других приметных черт нет? «Хотя, должен признать, такой мягкий, но при этом яркий оттенок весьма редок». «А ты что здесь делаешь?» Охранник повернулся на девушку, все так же приятно пахнущую лечебными травами. «Гуляла. Решила сюда заглянуть. Нельзя?» «Ну, вообще нет, не...» «Вечно ты за старая!» Она вздохнула и подошла ко мне. «Ты к Маркусу?» «Ага, но меня не пускают», — наигранно вздохнул я. «Думаю, могу не успеть». а ведь он в последнее время говорил, что дни становятся все темнее и темнее, что желание сражаться за жизнь уже полностью пропало, да и не жизнь это вовсе, а еще ни слова больше. Девушка выставила руку и едва не закрыла мне рот, обращаясь к охраннику. — Пропусти его. — Но ведь... — уже начал возмущаться он. — Пропусти, говорю. «Ладно — Ладно, — закатил мужик глаза и отошел в сторону. — Ты, как всегда, добр. Наиграно улыбнулась девушка и повернулась ко мне. Всё, умоляю, беги к нему побыстрее. Ага, покосился я на улыбчивую, но в то же время паникующую девушку. Спасибо. Странно всё это, странно. Откуда она здесь взялась? Почему именно сейчас? Почему не пошла следом? Столько совпадений не могут на пустом месте возникнуть. Сдаётся мне. А, ну, конечно, я послал Отмахнулся Маркус. Вернее, сделал так, чтобы она пошла именно в этот момент. Но как? Магия судьбы же, пожал он плечами. Я захотел, чтобы ближайшая её судьба сложилась именно так и никак иначе. Это магия настолько могущественна? Да вы ведь всю столицу, можно сказать, в одиночку спасли. Если бы вас тогда не было, все бы подохли давно. Не думал я, «Ну, протянул мужчина в чёрном халате. Можно сказать, да, настолько. Обалдеть. Это ведь контроль самой судьбы, контроль вселенной, вообще всего, самого сюжета жизни. Как можно понять, я уже был в палате Маркуса. Путь до неё оказался тем ещё испытанием. И главная проблема, естественно, служило отсутствие моей удачи. Я то попадался на глаза охранникам, то помогал какой-то старушке куда-то дойти, то попадал не в те палаты, то ещё куча недоразумений. Теперь я уверен, что с каждым днём судьба ко мне всё более и более жестока. Это очевидно. Чем больше мне помогает интуиция, тем в большую клоку я падаю. Впрочем, по моей жизни это заметно. Итак, протянул курящий сигарету мужчина. Зачем ты там пришёл? Э, так заобучением ведь. Ах, точно-точно. Он за дозатяжку выкурил всю сигарету, не глядя кинул её в урну, попал, достал новую и точно так же скурил её за один раз. Один урок, одна попытка убийства. Помню. А вы так понимаю, слезли с таблеток? Здесь их бесполезно жрать, пожал он плечами. Вот думаю о тракалёх лёгких умереть. Хотя вряд ли получится, конечно, погрустнел он. С уболезною. Спасибо. Повисла странная тишина. И что мне делать? Боже, ну почему я всегда должен связываться с чудаками? Единственным нормальным человеком в моём окружении была Алиса, и та постепенно отдаляется. Может, и приступим? Напомнил я спустя пять выкуренных сигарет. Ага, да-да, а да -да», помнился мужчина. Что-то мы тебя обучение. Нет, я не про это. Проблема какая? Я помню, что какая-то была. Затем 10 минут я во всех подробностях объяснял ему сначала про возникновение странного причувствия, потом про растущий ком проблем, а затем и про нашу первую встречу. Ну, понятно. На этот раз сигарету он съел и больше не доставал, видимо, наконец, восприняв меня всерьёз. Начнём с основ. Ура, наконец, обучение. Нравилось мне учиться магии. Ну, оно и не удивительно, это ведь магия. Какому земному подростку ей бы не хотелось учиться. У магии воды, как и у каждой стихии, есть уникальные подразделы. Магия льда, к примеру, или магия крови. Такого, естественно, у огня не будет, что и логично. Но также по странной причине у элемента воды есть раздел, который вообще никак к ней не относится. Магия судьбы, продолжил я. Не перебивай. И да, магия судьбы. Почему именно вода никто не знает? Но это так. Только у людей с элементами воды может возникнуть предрасположенность к судьбе. И когда я говорю может, я очень сильно утрирую. Чтобы ты понимал, насколько, вот тебе занятная статистика. Шанс родиться магом с чистой энергией от 5 до 10%. Из этих людей лишь 20% обладают доступом к ментальной магии. Поэтому она такая редкая. Так вот, шанс родиться магом судьбы меньше процента от шанса родиться менталистом. Погодите, не верил я. Это получается 20% от них пять, а от этого ещё меньше одного, складывал я пальцы. То есть мне вот настолько не повезло? Это это каким вообще неудачникам надо быть? Это как вообще так? Поэтому в великой школе даже сну в магии судьбы не дают. Потому что никому не ни учить, не преподавать. Ага. Даже если и рождается маг судьбы, то долго он не проживает. Даже удивительно, как ты до такого возраста дотянул. «Я перепробужденный», — мне пришлось напомнить себе неприятную истину. «У меня не было магии до семнадцати лет». «А-а-а, понятно», — почему-то притих Маркус. «А вы?» Ха, «Я тоже», — ухмыльнулся он. «Вот же совпадение, да?» «После услышанного и пережитого в совпадение я не верю», — нахмурился я. «Каков был шанс, что мы, люди с таким редчайшим атрибутом, которые являются пришельцами из обычного мира смертных, вообще встретимся?» «Все, что имеет шанс больше процента, имеет шанс сто процентов. Так что встретились бы обязательно». И до меня только дошло. «Так, стоп, вы перепробужденный?» Распахнул я глаза. «Ура! Я впервые встретил кого-то со схожей судьбой. Я так хотел бы с кем-нибудь поговорить. Едва не заорал я от радости. Только вы можете представить, как херово мне приходится. Да мне даже учебники не выдают, только со взяткой. И не пускают в половину мест». «Как вы живете с этим штампом? Как вы вообще оказались в этой больнице?» «Парень, я бы и рад поболтать, но время приема ограничено». «Ах да, простите». «Черт, я хочу поболтать, просто поболтать. Мне вообще некому было высказаться». «Даже Алиса бы меня не поняла. Да и жаловаться своей девушке на свою ущербность, это как-то так себе». «Давай начнем. Убьешь меня, потом поговорим. Ну, как скажете». Именно поэтому для контроля своей судьбы нужно минимум два потока, объяснял уже полчаса Маркус. Одним ты удерживаешь свою жизнь, вторым искривляешь ту самую нить, которая определяет твоё будущее. Если будешь только сохранять себя, ничего не выйдет. Будешь только изменять судьбу, попрощаешься с жизнью. Впрочем, о таком тебе ещё рано думать. Двух потоков у тебя нет, так что и действовать мы будем исходя из: у меня уже есть два потока. Да ладно. Задрал брови Маркус. Ты серьёзно? В 17 лет? Ага. Это правда такая большая редкость. Да уж. Шанс нашей встречи именно в таких условиях становится всё меньше и меньше. А я о чём? И это при том, что мы тёски. Ну, мужчина почесал затылок с волнистыми чёрными волосами. Это не первое моё имя. До этого у меня были другие. Да и Маркус я выбрал по определённой причине. Он печально улыбнулся. Ладно, забудем. Давай продолжать. У нас полчаса осталось. В магии судьбы нет заклинаний. И не потому, что в ней невозможно их создать, нет, а потому что элементарно некому. Все люди с таким атрибутом либо умирали, либо Маркус, которому до заклинаний тела вообще нет. Единственный способ колдовать действовать интуитивно. Впрочем, и у этого метода есть несколько ориентиров. которым меня и будут учить. Наш первый урок был посвящён основам и отключению постоянного предчувствия. На самом деле, у самого навыка интуиции нет таких серьёзных последствий, о которых стоит сильно переживать, в отличие от того же прямого изменения судьбы других людей. Проблема крылась в том, что навык работал постоянно, и за месяц уже успел изрядно искривить нить моей судьбы. Так что, если я научусь его контролировать, то и можно будет пользоваться без особых проблем. Сложность крылась в самом собственном навыке. Как его отключать-то? Что ты чувствуешь, когда приближается опасность? спросил Маркус. Сердце ноет. В следующий раз, когда оно возникнет, интуитивно попытайся защитить сердце от этого чувства. Но оно ведь возникает в периоды опасности. Я что, должен просто закрыть на это глаза и избавиться от единственной подсказки? Маркус развёл руками и пожал плечами. Да, видимо, так и должен. Да что ж за напасть-то? Мало того, что я родился с сречайшим сочетанием, которое меня убивает, так и единственный учитель лишь примерно представляет, что мне делать. Вообще никакой конкретики. И причём наши методы будут различаться либо у Маркуса интуиция выливается в мурашки по спине. Но это всё равно лучше, чем ничего, верно? Что ж, на этом закончим. Когда научишься блокировать интуицию, приходи снова. Если, конечно, ты меня сейчас не убьёшь. А вы точно уверены? Как-то не хочется терять, возможно, единственного во всём мире учителя магии судьбы. Хотя самый главный урок он мне уже дал, но тем не менее хочется ведь и такое колдовство обуздать. И у кого, если не у человека спасшего столицу, этому учиться? Конечно, уверен. Этот мир мне абсолютно понятен и уже остычертел. И чем раньше я из него уйду, тем лучше. Он достал из шкафчика возле кровати какую-то бумагу. Вот даже документ, который снимает с тебя все обвинения в случае удавшегося убийства. «Это каким образом? Я ведь, ну, убью вас?» «Там мое согласие на убийство и отказ от претензий. Это странно». «Закон и странная штука», — пожал он плечами. «Ну, в общем и все. Давай что-то там...» Я выхватываю кинжал, срываюсь до Маркуса и едва не пробиваю его шею насквозь. Как ровно в этот момент в дверь врывается медработник. Я бросаю оружие за спину учителя и на ходу его обнимаю. Слава богу, с тобой всё хорошо, а я так переживал, сказал я чувственно. Э, да. -э -э -э -э. Ну, спасибо, решил подыграть он. Вы родственник? спросила женщина. Простите, но время приёма закончилось. У господина Маркуса сейчас процедуры. У вас минутка. Спасибо. Дожидаюсь, пока женщина выйдет за дверь, поднимаю кинжал и уже было хочу снова проткнуть Маркусу голову, как понимаю, что убийство прямо перед носом у работника не оправдывает даже отказа от претензий. Да вы умать, как так вообще? Плохая попытка, закурил Маркус. Но сделаю тебе скидку на первый раз. В следующую встречу старайся лучше. Каков был шанс, что она зайдёт именно в эту секунду? Какого вообще чёрта? Это же абсурд. Всё у чего шанс выше нуля, у того шанс 100%. Он пожал плечами и пошёл на выход. Но даже если в такие моменты вы уходите от смерти, тогда как мне вас убить? Это же нереально. Ты сам это предложил, развёл он руками. Ну вот сам и думай. Разочаруешь пну под жопу, и буду дальше курить таблетки и жрать сигары, сказал Маркус напоследок и вышел из комнаты. Эх, меня оставили одного, и, судя по всему, просто забыли. Да уж, вздыхаю и усаживаюсь на то кресло, где сидел мужчина. Всё ни слава богу. Сначала не хотели впускать. Потом максимально расплывчатое объяснение, что и как работает. А затем и полное понимание того, что обычными методами убить Маркуса нереально. Из-за этого нереально, я могу потерять единственного учителя в такой крутой магии. Чёрт! Я схватился за волосы. Что ж, в следующий раз-то придумать. Резаком голову прострелить или отравить? Так откачают ведь. Голова ломалась. И хорошо, что я решил подумать об этом потом. Иначе бы за сегодня у меня точно мозг вскипел. Вместо этого я расслабился, несколько минут подышал приятным запахом лечебных трав, которым здесь пахло везде, и принялся осматриваться в палате. Это была личная просторная комната с кроватью, парой кресел, отдельным помещением под душ с туалетом и парой шкафчиков с книгами и вещами. Приятно и уютно. Я бы здесь жил, если честно. Но моё внимание привлекло не столько сама комната, сколько всего одна тумбочка возле кровати. А если точнее, то предмет на ней рамка с фотографией. И, честно признаться, я не любитель лезть в чужую жизнь, но в случае с Маркусом интерес переборол принципы. Он настолько странный человек, что мне интересно узнать о нём хоть что-то. Я без особых раздумий подошёл к шкафчику и взял рамку в руку. Это была фотография красивой девушки, держащей на руках новорождённого младенца, закутанного в пелёнку. Она стояла в летнем платьице и счастливо улыбалась. А на фоне был приятный деревенский домик. Мне нравилось смотреть на это фото. Красиво. Внешность матери вызвала у меня тёплые чувства. Девушка была весьма высокой, с острыми, можно сказать, аристократическими чертами лица и ярко-голубыми глазами. Возраст у неё был небольшой, меньше 30 точно. Ребёнка не было видно, настолько сильно его укутали. Думаю, если на него посмотреть глазами женщины, он бы наверняка был похож на толстого котёнка в полотенце. Да, мне нравилась эта фотография. Она очень приятная, какая-то тёплая, добрая. И я не мог оторваться от женщины и того искреннего счастья, с каким она держала ребёнка и улыбалась на камеру. Я буквально ощущал ту любовь, какую она испытывает и к ребёнку, и к человеку за камерой. Смотря на фотографию, я тоже чувствовал радость. Чувствовал теплоту, рождающуюся в сердце. Это была очень приятная фотография. Мне она очень нравилась, очень нравилась. А, по щекам потекли слёзы. Что это? Я отстранил на их косносы. Почему я плачу? Я чувствовал пустоту в сердце. Мне было больно смотреть на эту фотографию. Почему мне так больно? Я не знал, почему плачу. Я лишь стоял и смотрел на фотографию, смотрел на незнакомую женщину, на её счастливую лучезарную улыбку, на любовь, с которой она прижимает ребёнка, и на её прелестные каштановые волосы.